«Можно подождать?» «Пожалуйста». Я поставил свой сундучок в передний, снял пальто, и она провела меня в большую, светлую комнату, чисто и даже богато прибранную. Главное место в ней занимал рояль. Это было не похоже на тетю Дашу. Но портрет между вазами голубого стекла, портрет героя, сидящего на фоне снежных гор в камышовом кресле, Это была уже как бы сама тетя Даша. Надо полагать, что я осмотрелся с довольно глупым, радостным выражением, потому что девушка глядела на меня во все глаза. Вдруг она наклонила голову и высоко подняла брови, совершенно как мать, и я понял, что это все-таки Саня. «Саня?» — сказал я не очень уверенно. Она удивилась. «Да». «Постой, ты же была белая», — продолжал я дрожащим голосом. «В чём дело? Когда мы жили в деревне, ты была совершенно белая, а теперь стала какая-то чёрная». Она столбенела, даже открыла рот. «В какой деревне?» «Когда умер отец», — сказал я и засмеялся. «Эх ты, забыла, всё забыла, и меня не помнишь?» Язык у меня немного заплетался, должно быть, от радости. Ведь я все-таки очень любил ее и восемь лет не видел, и она была так похожа на мать. «Саня!» — сказала я она наконец. «Господи, да ведь мы и думали, что ты давно умер!» Она обняла меня. «Саня, Саня, неужели это ты? И тети Даши нет? Да садись же! Что ты стоишь? Откуда ты? Когда приехал? Мы сели рядом, но она сейчас же вскочила и побежала в переднюю за моим сундучком. «Да подожди же! Куда ты? Скажи хоть, как ты живёшь? Как тётя Даша?» «А ты-то как? Почему не написал ни разу? Ведь мы искали тебя, даже давали объявления в газетах!» «Не читал», — сказал я с раскаянием. Только теперь я в полной мере оценил, что это была за подлость забыть о том, что у меня такая сестра. И такая чудная тетя Даша, которой нельзя было даже сказать, что я вернулся, потому что она могла умереть от радости, как мне только что заявила Саня. «И Петя разыскивал тебя», — продолжала она. «Вот еще недавно писал в Ташкент. Он думает, что ты живешь в Ташкенте». «Петька?» «Ну да». «Сковородников?» «Ну какой же еще?» «Где он?» «В Москве», — сказала Саня. И я был поражен. «Давно ли?» «А вот как вы с ним удрали». «Петька в Москве?» Я не мог прийти в себя от изумления. «Саня, да ведь и я живу в Москве». «Ну да». «Честное слово. Как же он? Что делает?» «Ничего, хорошо. Он в этом году школу кончает». «Фу, черт! Да ведь и я же! У тебя его карточки нет?» Мне показалось, что Саня немного смутилась, когда я спросил о карточке. Она сказала «Сейчас». Вышла и сразу вернулась, точно вынула Петькину карточку из кармана. «Послушай, ведь он красивый!» — сказал я и захохотал. «Рыжий? Рыжий! Фу, чёрт, как хорошо! А старик? Как старик? Неужели правда?» «Что правда? Судья?» «Эва!» «Да он уж пять лет, судья!» Мы все спрашивали и перебивали друг друга, и снова спрашивали. Потом Саня убежала на кухню, но я пошел за ней и сказал, что мне без нее скучно. Это была святая правда. Без нее мне сразу стало скучно. Мы поставили самовар, затопили плиту, а потом прозвенел глухой колокольчик в передней. тютя Даша!» «Ты останься здесь», — сказал шепотом Саня, — «а я ее подготовлю». Правда, у неё очень сердце плохое. Она вышла, и вот я услышал в соседней комнате такой разговор. — Тётя Даша, ты, пожалуйста, не волнуйся. У меня очень хорошая новость, так что ты должна не волноваться, а наоборот. — Ну, говори, коза. — Тётя Даша, ты сегодня пироги раздумала ставить, а придётся. — Петя приехал. — Петя-то Петя... Ты да не совсем. Тёть Даш, не волнуешься? Нет. Честное слово. Фу ты. Ну, честное слово. Вот кто приехал. И Саня открыла дверь в кухню. Замечательно, что тётя Даша узнала меня с первого взгляда. "Саня", тихо сказала она. Она обняла меня, потом села и закрыла глаза. Я взял её за руку. «Голубчик ты мой, да ты ли это?» «Я, тётя Даша». «Да не во сне ли я?» «Нет, тётя Даша». Но тётя Даша, кажется, не поверила мне, потому что снова закрыла глаза, как будто и точно уснула. «Голубчик ты мой, жив, да где же ты был? Мы ведь тебя по всему свету искали». «Знаю, тётя Даша, это я виноват». «Виноват! Господи! Приехал и еще, говорит, виноват! Милый ты мой, да какой же ты молодец стал! Какой красавец!»